Глава пятнадцатая. Летающий самосвал. Очевидно, по содержанию, по обилию и разнообразию идей, вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с вами однообразен. Но, очевидно же, вы пишете большую частью для избранной публики, и вы загромождаете ваши произведения, слишком их усложняете.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 состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Мне все кажется, что вы до сих пор не управляете вашим талантом, не приспособляете его к наибольшему действию на публику. Отзыв критика Страхова О романе Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы». Долбушин принял вызов сразу, хотя кавалерия позвонила почти ночью. «Грузовой самолёт до Улан-Удэ. Откуда я его возьму?» «Лиана!» Было слышно, как Долбушин отрывает ухо от трубки, и в комнате переговариваются голоса. «Лиана!» говорит, «Попытаемся достать». Спрашивает, а одного хватит? «Пять баллов за одобрила кавалерия, – «но хватит и одного». Весь следующий день шныры собирались в дорогу. Не исключая, что видят шныр в последний раз в жизни, Рина решила обойти его и на всякий случай попрощаться. Побывала в лабиринте, потрогала искрошенные болтами мишени на стрельбище, отыскала горшеню, а под конец заглянула в пегасню, и сразу же в полутьме ей кто-то дружелюбно ткнулся мордой в живот. Рина сейчас находилась в таком размягченном состоянии, что не придумала ничего лучше, чем машинально прижать эту морду к себе и поцеловать. И... Потом, уже только ощутив жесткость грубого волоса, осознала, что прижатая и поцелованная ею морда была мордой ослика-фантома. Десять секунд спустя Рина уже сидела на брикете сена под подвесным фонарем и лбом, отталкивая морду продолжающего лезть к ней фантома, торопливо строчила в блокноте. «Мне нравятся наивные женщины», — сказал маркиз Дюграц, поднимая бокал. «По сути, они самые счастливые, и всех мужчин тоже делают счастливыми. Скажешь ей, я гений, великий поэт, она, мерсимся, и любит тебя, как великого поэта. Скажешь, нет, я пошутил, я полководец, а она, я всегда подозревала, это сир». и полюбит тебя уже как полководца. Стоп, нет, я передумал. Какой из меня полководец? Я Карабас-Барабас. Ой, как страшно! Ужаснется она и любит тебя как Карабаса-Барабаса. Рину кто-то обхватил сзади и сдернул с брикета сена и вежливо вытянул из ее пальцев карандаш. «А ну, кончай, мус, плодить!» услышала она голос суповны. Марш в комнату, завтра вставать ни свет ни заря. Но Рине спать не хотелось. Какой там сон? — Ступайте прочь, волшебная старушка, я занята, я творю, — сказала она. Суповна без обиды посмотрела на нее и, деловито коснувшись Рининного лба, кивнула. — Давай куриного бульону дам. У меня... «Осталось где-то полведра с двумя картофелинами и одной луковицей», — предложила она. «Для гавра, что ли?» «Ага, сейчас. Буду я твою чудищу дорогостоящим продуктом кормить. Ему и костей хватит. Тебе!» Рина в ужасе замотала головой. «Издевайтесь, я не могу столько есть. А вот это напрасно!» Когда фантома, кто сильно нагладится, лучшее лекарство – это сразу человека накормить. Сразу кровь в желудок отливает, человек успокаивается и бредить буковками перестает. По манифрину половины ведра бульона Суповна отправилась в Пегасню, где ей надо было еще лечить и осматривать пегов. Теперь, когда Меркурий погиб, а кавалерия не могла бывать в шныре, Все это легло на ее плечи. Суповна не роптала. «Молодой человек живет на брачу, а старый на отдачу», — говорила она. Что же касается Рины, то посреди ночи она отправилась в Копытово к кавалерии. По дороге Рина еще немного бредила и, строго поднимая палец, объясняла Луне, «Слушай, Луна!» Не знаю в чем, но я уникальна, я ощущаю это. И неважно, сделаю я что-то великое или не сделаю, напишу картину, книгу или ничего не напишу, не сделаю. Мне достаточно ощущение, что я – это я. И тут же Рина ухнула ногой в глубокую лужу, поскольку, когда смотришь на луну, того, что под ногами как-то не наблюдаешь. Выбравшись из лужи, Рина опять настроилась на философский лад и попыталась ощутить в себе это ценное мысль какую-то великую, незримое богатство, и не смогла. Так Рина и дошла до кавалерии. От ночного холода вдохновение у нее выветрилось. В блокноте она больше не строчила и ограничивалась тем, что мешало кавалерии готовиться в дорогу. Кавалерия собиралась всегда подробно по списку, а потом компактно паковалась. В результате маленький с виду рюкзачок весил у нее столько, что человека, не готового к сюрпризам и взявшего его одной рукой, на мгновение пригибало к полу. А все потому, что кавалерия никогда не перевозила с места на место воздух, как она сама говорила. Например, если в вещах у нее была пластиковая чашка – то внутрь чашки она насыпала гречку. Если в вещах были ботинки, то внутри ботинка можно было обнаружить и зубную пасту, и мыло, и лекарства, и батарейки, и много чего еще. Как-то с Дона, где у Шныров была база, в Москву пересылали контейнер с вещами. Ограничение было только по объему, а наполнять этот контейнер поехала сама кавалерия. Ну и... справилась с поставленной задачей. Когда в Москве контейнер открыли, шофер грузовика только крякал и тряс головой. Такого ему видеть прежде не приходилось. Пространство внутри контейнера было не просто заполнено. Это была матрешка восьмого уровня. Для воздуха просто не оставалось места. Даже в коробке со спичками, кроме спичек, Обнаруживались еще нитки, иголки и карты памяти Кавалерия упаковала рюкзак и села Рядом прыгала Рина и, помогая, пыталась затолкать в карман рюкзака еще плитку шоколада Но, учитывая, что и карман рюкзака тоже укладывала кавалерия, это было невозможно Поэтому Рина раз за разом откусывала от шоколадки и пыталась засунуть ее в укороченном виде «Давай сразу уложим шоколадку в тебя. Она перейдет в чистую энергию, и это будет самый компактный вариант», – улыбаясь, сказала кавалерия. Рина послушно доела шоколадку и села рядом с кавалерией. «Как-то я прилетела в аэропорт, такси брать не стала и решила из экономии поехать на автобусе», – сказала кавалерия. «Купила билет и отправилась на стоянку». А «Это каменные джунгли. Десять рядов и все с колоннами. И у каждой колонны по автобусу, и каждый едет в свою сторону по своему маршруту. И у меня возникло ощущение лабиринта». Рина кивнула, показывая, что понимает, но кавалерия кивком не удовлетворилась. «А в тот момент я очень жалела себя по ряду причин». И вот я смотрела на автобусы и колонны и думала, что наша жизнь, быть может, тоже лабиринт. И когда я умру, то мне покажут, сколько возможностей я упустила. Быть может, вон там, за той колонной, даже не видя меня, сейчас садится в автобус человек, который мог бы меня полюбить. А вон там, в третьем ряду, где желтенькая такая фишка висит кто-то, нуждается в моей помощи. Но я не подошла, потому что его не заметила, или это требовало от меня усилий. Короче, смысл ясен. Повсюду новые ходы судьбы, новые возможности, новые поступки. А я стою, унываю и ничего не делаю. А все мои желания, быть может, уже исполнены. Все где-то лежит, готовенькое, а я этого не знаю, укоряю всех и злюсь. Ну, как если бы человек умирал с голоду на складе с коробками, не пытаясь открыть их и не зная, что внутри коробок куча всякой еды. В самолет они садились на военном аэродроме. Было утро, туман. Им открыли ворота, и автобус подъехал к самому самолету. Никаких досмотров, рамок, проверки документов. Рина не видела даже вышки аэродрома, локаторов, ограды. Лишь вспыхивало в темноте что-то красное, похожее на маяк. Повсюду туман и мокрое длинное крыло. Грузовой люк сзади самолета был опущен. У люка, ожидая их, стояли Лиана и Долбушин. На Долбушине был желтый дождевик, длинный, мешковатый, при каждом шаге издающий половинчатый незаконченный звук. Точно кто-то хотел сказать «ох», но останавливался после «о». Выглядел Долбушин неважно, щеки запали под глазами синеватые подковы. Лиана мерзла и притоптывала на месте. — Летающий самосвал, — поинтересовался Родион, появившийся из автобуса со шнепером в руках. — Где? — строго спросила Лиана. — Кажется, речь шла только о самолете. — Нет, — сказал Долбушин, — наш самолет... Ил-76 и есть летающий самосвал. Так его называют. Но это еще старая модификация, не шестидесятитонник. Шестьдесят тонн шныров это было бы слишком много. Вслед за Родионом из автобуса стали появляться и прочие шныры. Вышел Кузепыч, деловой и молчаливый, с двумя большими наглухо застегнутыми сумками. Вышла кавалерия. Октавий у нее на руках вел себя подозрительно, тихонько рычал и скалился. «Я тебе не нравлюсь?» – спросила у него Лиана. «Не в том дело», – ответил кавалерия, – «у него характер такой. Раньше ревнивые мужья дарили таких собачек своим женам. При Октавии невозможно даже стакан воды себе ночью налить. Он поднимает хай, ворчит, ругается, истерит». а потом обратно в кровать не пускает, потому что успел уже место занять. — Все. — Молчите, император, а то вас сейчас покусают. Из автобуса появилась Суповна. На могучем плече у нее лежала жуткого вида палеца на тяжелом конце, который было вытесано человеческое лицо. — Нравится? — спросила Суповна, подмигивая Долбушину, как старому знакомому. Это траншейная дубина, малоизвестное изобретение Первой мировой войны. Какие там винтовки и штыки, если вы стилем какую засаду устроите? С такой дубиной меня и троим не взять. Тут суповно намахнула дубиной, и всем стало понятно, что ее не взять и пятерым. Одного ветра от этой дубины хватило бы, чтобы обратить в бегство любого врага. «Да», – признал Долбушин знающими глазами, осматривая оружие Суповны, – «хорошая дубина. Думаю, ее и метать можно. Похоже, тот, кто ее делал, вдохновлялся боевыми бумерангами». Суповна с дубиной грозно промаршировала в самолет, а ее место на трапе заняли Ул и Макс. тащившие в брезентовых мешках арбалеты, секиры, запасы болтов и прочее оружие. Следом скромно шла Яра, прижимая к груди Илью. Илья, одетый в белый комбинезончик со смешными заячьими ушками, вид имел умилительно жалкий. Он спал и во сне не очень эстетично выделял кефирчик из угла рта. Влад Ганич катил огромную сумку на колесиках. В сумке грохотали банки консервов, выделенные на дорогу. Сгущенка 26, тушенка 30, горбуша 25. На Долбушина Ганич поглядывал с явным интересом. Он знал, что Долбушин человек могущественный. Один его чих, одно его слово могут открыть новые горизонты. за владом в летающий самосвал загрузились фреда даня Витяра и рузя последним из автобуса появился сашка он все время оглядывался но не на автобуса на небо ни в чем не хочешь сознаться проницательно спросила кавалерия сашка виновато оглянулся на нее он подкопал стену сарая а потом просто летел за нами кто Из тумана, хлопая крыльями, вырвалось нечто могуче-радостное и сшибло Рину с ног. Долбушенка, Валерия и Лиана смотрели, как Рина лежит на спине, а над ней, облизывая ей лицо и шею, нависает крупный самец гиелой. Рука главы форта лихорадочно зачерпнула воздух в надежде найти отсутствующий зонт, Привычка решать все проблемы с зонтом или деньгами сохранилась у него до сих пор. Но если деньги как способ еще работали, то зонт уже, увы, нет. Спокойно, Альберт Федорович. Кажется, они это уже не в первый раз, — шепнула Лиана, наблюдая, как ловко Рина вертит головой и защищает нос сгибом локтя. Ничего он мне не сделает. Вот, смотрите, привстав Рина картинно рухнула на землю, раскинула руки и притворилась, что плачет. О правдоподобности она не задумывалась. Играла, как актриса погорелого театра. «Ой, грустно мне, мамонька, тошно. Никто меня не жалеет. Все мои смерти хотят. Вопила она. На Гавра ее вопли подействовали странным образом. Он заскулил. Немедленно наклонился над риной и принялся ее тревожно обнюхивать. «Ладно», — сказал Долбушин, — «берем его с собой. Нам пора лететь. Смотри только, чтобы он не покусал пилота». «Нам?» — удивленно переспросила кавалерия. «Разве вы летите с нами?» Долбушин молча поклонился. «Для меня это новое вводное». «Но спорить, насколько я понимаю, глупо. К тому же с вами на борту летчик точно не сгрузит нас в воздухе где-нибудь над Уралом». «Я тоже лечу», — сказала Лиана. «Я бывала в Улан-Удэ. Местные порции в монгольских ресторанах просто колоссальны. Мне кажется, когда местные говорят «один кусочек» имеется в виду «один баран». «Рестораны нам, боюсь, придется отложить», — сказала кавалерия, — И, держа под мышкой Октавия, поднялась в самолет. Свободного пространства внутри было масса. Выбирая самолет, Лиана явно переборщила с габаритами. Больше всего ИЛ-76 напоминал огромный ангар с полукруглыми стенками. После коротких поисков обнаружились и сиденья. Они тянулись в ряд вдоль борта. Грузовой люк закрылся. По салону озабоченно прошли два человека в камуфляже. Проверили герметичность, пару раз показали на ремни, но той бульдожьей настойчивости, которую проявляют стюардессы гражданского флота, не демонстрировали. Чувствовалось, что это люди военные и сильно рыдать не будут, если кто-то из пассажиров во время торможения пролетит метров тридцать по салону. Рина и Сашка успели укрыть Гавра брезентом и сидели теперь на его краях, а под брезентом что-то копошилось, изредка совершая бешеные прыжки. «Кто у вас там?» – спросил один из камуфляжных, как позже выяснилось штурмом. «Животинка. Летать, наверное, боится». Рина едва не ляпнула, что Гавр только и делает, что летает, но внимание штурмана уже привлек здоровенный арбалет на коленях у Макса. «Правил не знаете. В самолет с оружием нельзя», — строго сказал он. Правда, как оказалось, это была такая военная шутка, потому что тотчас кто-то крикнул через весь салон. «Аркаш, а неуправляемые ракеты мы выгрузили? А тогда в ящиках что?» Штурман сурово откашлялся. «Это другие ящики». сказал он и оставил Макса в покое. Лиана спросила у штурмана про туман. «Погодка неважная, только внизу, наверху все отлично, и по курсу тоже, долетим», – заверил он ее. Камуфляжные люди прошли в кабину. Вскоре летающий самосвал затрясся так, как если бы рвался с места, но кто-то могучий удерживал его. После нескольких минут такой дрожи В вибрации моторов что-то изменилось, и самолет тихо и неспешно сдвинулся, выруливая на взлетную полосу. Он сказал «поехали» и махнул рукой. Процитировала Лиана и сделала рукой движение, будто в ней был платок. На наружной парковке военного аэродрома среди машин сотрудников стоял неприметный автомобиль. В нем сидели Гай и Белда. Белда мерз и пропускал между ладонями магический огонек. Он был синеватый, похожий на шар. Касался одной ладони, после чего медленно переплывал в другую. Гай потянулся к огоньку и с любопытством коснулся его. Ощутив чужое прикосновение, огонек заметался, начал разрастаться, меняя цвет синего на розовый. Белда испуганно охнул и засуетился, делая быстрые движения ручками – Шар пускал луч то с одной стороны, то с другой, то сразу несколько лучей. Белда ладонями вновь заталкивал лучи в шар. На лбу его каплями выступил пот. Лишь минуту спустя шар подчинился и вновь стал синеватым круглым без всплесков. Нельзя было его касаться, простонал Белда. Еще мгновение от нас остались бы только четыре пятна на асфальте, и то это были бы... Пятна не столько от нас, сколько от испарившихся покрышек. Гай, понимающе хмыкнул. Прирученная магия. Магия, которую нельзя безопасно отнять и перехватить. Как вы решились на такое, Дионисий? Ведь теперь непонятно, кто кем владеет. Старичок опечалился. Это была давняя печаль, с которой он давно свыкся. Это одна из причин, почему я хочу взять закладку. Теперь мы не расстанемся и после моей смерти, поэтому мне надо жить очень долго, — сказал он. Но почему вы на это пошли? Думаете, я просуществовал бы столько лет бессильной прирученной магии? Считаете, у меня нет врагов в форте? «Да мои ведьмочки обратили бы против меня первые же из моих заклинаний!» За забором послышался гул. Прополз хвост тяжелого самолета, неспешно выруливающего на взлетную полосу. «Альбертик улетает», — вздохнул Белда. «Вместе со шнырами будет искать закладку бессмертия. Вы были правы. Кавалерия ему поверила и приняла протянутую руку помощи». «А протяни такую руку, я или вы?» «Воображаю, какова была бы реакция». Гай усмехнулся. Она поверила, потому что он не пытался ее обмануть. «И вместе с тем он один из нас». «Вы выяснили, какой у Альберта новый дар?» «Мой опекун утверждает, что он взял новый дар из прежней закладки». «Двойная закладка в одном камне». Это большая, очень большая редкость. — Да, — торопливо ответил Белда, — я ощутил в нем этот новый дар при нашей последней встрече, но долго не мог понять, в чем он состоит. Это тревожило меня, но потом я разобрался. — Это пробуждение сердца и умение начинать заново. Гай перестал улыбаться и склонил голову. — Хороший дар. Хотя Тиль бы, например, его не оценил Он слишком неопределенный и не связан напрямую с работой желудка Теперь наш Альберт как вечно обновляющаяся птица Феникс Обычно жизнь устроена как? Человек вначале просто бегает Радостный такой ребеночек Потом в нем загорается искра таланта Главное его предназначение Поначалу оно едва тлеет Человек еще не верит в себя, не совсем понимает, просто ли так ему нравится портить бумагу, или это нечто большее. Мало-помалу огонек, таланта разгорается, и при заботливом уходе становится сильным, ярким, прекрасным огнем. Проходят годы, талант начинает гаснуть, затем превращается в уголек, и пшик. Так вот Долбушин получил свой новый дар, когда прежняя его искра почти погасла. Но как же вовремя все случилось? Получил он ее прежде, хотя бы пять лет назад, он бы эту искру не сохранил, а теперь мы увидим обновленного Альберта. За оградой взлетел самолет. Был виден его задранный нос и еще не убранные шасси. — Если увидим, — не удержавшись, — сказал Белда, — Из-за слизи Рогрика и из-за Ингвара. Тиль тоже хочет закладку бессмертия. Где-то в форте Долбушина у него есть шпион, который узнал про самолет. Сегодня ночью Тиль вылетел со своими лучшими берсерками, чтобы в улан де устроить Долбушину встречу. Гай нахмурился, а потом вдруг махнул рукой. «Ну и прекрасно. Чем больше игроков на поле, тем интереснее наблюдать матч», — сказал он.